16.4. Производительность труда. Страница 237. От уровня производительности труда зависит объем произведенной продукции, численность персонала, доход предприятия, заработные платы персонала и другие важные экономические показатели деятельности предприятия. Предположим, что на предприятии повысилась выработка и, соответственно, снизилась трудоемкость продукции. Следовательно, за единицу времени выпускается больше продукции и, если она будет реализована, то предприятие получит больший доход. Страница 238. А при увеличении дохода появляется возможность повысить зарплату персонала, модернизировать оборудование. Руководители предприятий постоянно ищут резервы повышения производительности труда. К числу таких резервов можно отнести упомянутые выше групповую организацию труда, автоматизацию, применение вычислительной техники, повышение квалификации персонала, совершенствование методов управления и стимулирования труда.